Глава шестая. При терпеливом и методичном подходе сбежать можно откуда угодно. Граф Монтекристо. Помещение, куда привели Бозила, стражники называли обезьянником. Хотя ни одной обезьяны Бозил там не обнаружил. По сути, это была обычная тюремная камера, в которой находились еще пятеро задержанных. Двое спали, демонстрируя поистине спартанское спокойствие. Один забился в угол и мычал что-то нечленораздельное. Один без устали барабанил кулаками в дверь, требуя, чтобы ему выдали автомат и несколько коробок патронов, и тогда он этим ментам покажет, где раки зимуют. Последний из товарищей по несчастью сидел, подпирая спиной стену. Именно он проявил к Бозилу наибольшее любопытство, то есть хоть как-то прореагировал на его появление в камеру. «За что забрали?» — спросил он. «Понимаешь, я сам не совсем понял», — признался Бузил. «Совсем обнаглели звери», — согласился с ним задержанный. «Я тоже не понял, за что меня забрали. Подумаешь, отпечатки пальцев на стволе совпали. Ну и что? Я и стрелять-то толком не умею. Тебя как зовут?» «Борисом», — дракон решил придерживаться первоначальной версии. «А я Вова». — Вова Мытищинский. Может, слыхал? — Нет, я тут недавно. А — -а -а, гастролер, — сказал Вова. — А сам откуда будешь? — Издалека. — А, ты в несознанке, что ли? Э, — Типа того. — Правильно, братан, — одобрил Вова. — Ты не должен доказывать, что ты не верболет. Пусть мусора сами попотеют, им полезно. — Бозел потерял смысл высказывания Вовы после слова «правильно», однако на всякий случай кивнул. Ему доводилось бывать в разных передрягах, но в человеческую тюрьму он угодил впервые, а потому не знал, как себя вести. — Я вижу, ты калачтертый, — сказал Вова. — Мусорам тебя расколоть трудно будет. Но мне-то ты можешь сказать. — Что сказать? — спросил бозел За что тебя замели? А я ничего не нарушал, сказал Бозел. Это понятно, сказал Вова. Это правильно, так и мы говори. Ну, а сделал-то ты чего? Сосед начал утомлять Бозела, однако чутье подсказывало ему, что убийство Вовы может чрезмерно усложнить его собственное положение. В принципе, драконы не рассматривают умерщвление людей в качестве преступления. Однако сами люди имеют привычку весьма болезненно реагировать на подобные выходки со стороны драконов. И это несмотря на то, что сами убивают друг друга на постоянной основе. С точки зрения драконов, люди вообще не самые логичные существа. — Нравишься ты мне! — сказал Вова. — Ты держись рядом со мной, и все будет путем. Я тут всех знаю. Если повезет, нас и на этапы вместе отправят. — Куда отправят? — Не понял бузел на это у тебя что первая ходка типа того сказал бузел тем более держись меня и будешь в авторитете сказал вова мы с тобой на зоне такие дела закрутим всех разведем отвяь попросил бузел утомляешь ты меня сверх меры вот значит как ты заговорил обиделся вова — Ладно, посмотрим, что дальше будет. Земля, знаешь ли, круглая, а жизнь длинная. Ось когда-нибудь и пересечемся. — Я тебе сейчас в ухо дам, — пообещал Бозил. И Вова, не отличавшийся крепким телосложением, предпочел отсесть от него подальше. Бозил решил дать бригаде время до полуночи, а потом сваливать отсюда самостоятельно. Он где-то слышал, что ночь — лучшее время для побега из тюрьмы. Желательно, чтобы ночь была темная, И ненастное, но если бури не случится, это еще не повод, чтобы оставаться в заточении. Восемь часов вечера Фил и Гарри подошли к отделению милиции. Гарри был относительно спокоен, зато Фила, по его собственному выражению, колбасила не по-детски. — Ты уверен, что справишься? — в который раз спросил он Гарри. — Уверен, — сказал Гарри. — Главное, чтобы бозел оказался здесь. — Сейчас мы это узнаем. — Они вошли внутрь, и Фил обратился к дежурному. — Скажите, а к вам сегодня днем не привозили парня, на которого автобус наехал? — Вы, наверное, перепутали, — вежливо сказал дежурный. — Это не морг. — А вы не могли бы проверить? — спросил Фил. — Делать мне больше нечего, — проворчал дежурный. — Как его зовут-то, вашего парня? — Бозил, — сказал Фил. — Дурацкое имя. А фамилия у него есть? — — Я не уверен. Ты не уверен, есть ли у него фамилия? Дежурный повнимательнее присмотрелся к Филу. — Ты что, обкурился? — Ты посмотришь свои записи, — сказал Гарри, проводя перед лицом дежурного волшебной палочкой. — Да, конечно, — согласился дежурный. — Почему бы и нет? Он склонился над большой амбарной книгой с раз... линованными листами. В книге было очень много записей, из чего Гарри сделал вывод, что Москва — не самый благополучный город. — Никакого бодила нет, — сказал дежурный. — Поищи парня, которого сбил автобус, — сказал Гарри, еще раз махнув палочкой. — Хорошо. Дежурный пожал плечами и снова углубился в записи. — Есть похожий случай. Парень назвался Борисом Ильичом Муромцевым, москвичом возраст 36 лет. — Это он. — сказал Гарри. — Он до сих пор у вас? — Да, в обезьяннике сидит. — Проводи нас к нему, — сказал Гарри. — Я не могу оставить свой пост. И все-таки ты проводишь нас к нему, — сказал Гарри, сопровождая слова очередным взмахом волшебной палочки. — Ладно, пошли, — согласился дежурный. — Ты прям джедай какой-то, — восхитился Фил молодым волшебником. — А эти ребята потом точно ничего не вспомнят. — А... «Я в этом почти уверен», — сказал Гарри. «Но запись в журнале все равно сохранится», — подумал Фил, значит, есть все шансы на рождение легенды о дерзком побеге прямо из отделения милиции». Бозил может войти в историю как последователь самого Гудини. Гарри тоже никогда не сидел в тюрьме, и все его знания об этом заведении имели свои источником древние рукописи, приключенческие романы и грустные тюремные баллады». А потому волшебник был очень удивлен, не увидев сырых темных коридоров и скелетов, прикованных цепями к стенам. Ему даже стало казаться, что его в чем-то обманывают. Дежурный остановился перед дверью обезьянника и достал ключи. Мимо прошли двое милиционеров в униформе. У Фила замерло сердце. Но никто не стал дежурного ни о чем спрашивать. Милиционеры просто прошли мимо. Дежурный вот отпер дверь. — Вы заставили себя ждать, — констатировал Бозил. — Пробки, — ответил Фил расхожей фразой из голливудских боевиков. — Пошли, — сказал Гарри, — времени мало. — Я сейчас не понял, это кто? — спросил Вова Матищенский. — Что-то ни один из них на адвоката не тянет. — Это побег, — доходчиво объяснил ему Фил. — На лапу дали, что ли? — восхитился Вова. «Вот это маза! Слышь, пацаны, раз вы когти рвете, может, и я к вам присоединюсь?» «Ты останешься здесь», — сказал ему Гарри. «С чего это?» — удивился Вова. «И чего? Ты у меня какой-то палкой перед лицом машешь, кореш?» «Ты останешься здесь», — повторил Гарри. Теоретически в множественной вселенной должны существовать люди, устойчивые к магии внушения. Но Гарри с таким человеком встретился впервые. Молодой волшебник растерялся, пытаясь придумать способ нейтрализации данного индивидуума. Проблему решил Бозил. Он двинул Вову кулаком в нос, и доблестный представитель мутищенской братвы сполз по стене и нашел отдохновение на полу. «Мне давно хотелось это сделать», — объяснил Бозил. «Вообще-то в полиции бить людей не положено», — сказал дежурный. «А вдруг он на нас в суд подаст?» «Ты ничего не видел», — сказал ему Гарри. «Ладно», — согласился дежурный и закрыл глаза. мордыкай Узи был единственный в своем роде. По крайней мере, Реджи аналогов никогда не встречал. мордыкай был толстым стрелком. И не просто толстым, а очень толстым. Издалека его можно было принять за выбравшегося из страшного пожара колобка, черного и круглого. Он сидел у костра и жарил мясо на палочке. При появлении Реджи Колобок даже не потянулся за оружием, что Реджи несказанно порадовало. В последнее время такое поведение по отношению к нему стало редкостью. Коллеги его не любили. — Привет! — сказал Реджи. — Я... — Знаю я, кто ты такой. — А ты знаешь, кто я? — сказал мордыкай Так что давай обойдемся без китайских церемоний, тем более, что время ритуалов нашего ордена уже давно прошло. Ужинать будешь? Не откажусь. Тогда подстрели себе кого-нибудь, — ухмыльнулся Мордека и тут же добавил. Шучу. Утром я ухлопал кабана. Думаю, что этого мяса хватит до конца жизни. Нам обоим. — Ты столь пессимистично настроен? — произнес Реджи, присаживаясь на ствол поваленного дерева. «Времена оптимистов тоже прошли», — сказал Мордекай. «Неужели ребята тебе ничего не объяснили?» «Нет, только посоветовали проваливать». «А сам ты не допер?» «Нет». «Неужели ты не слышал старых легенд?» «Легенды — это не по моей части. Вот если надо кого пристрелить...» «Это да», — сказал Мордекай. Если надо кого пристрелить, то это к тебе. Ты ж у нас такой снайпер твою налево, любого на раз положишь. Э, сказал Реджи типа того. Мне любопытно, сказал Мордыкай. Почему наши бравые парни тебя отпустили? Почему не попытались тебя убить? Полагаю, не захотели связываться, они меня боятся, не без гордости сказал Реджи. Я тебя не боюсь, сказал Мордыкай. «Значит, ты попробуешь меня убить?» «А смысл?» — вздохнул Мордекай. «Была бы у меня возможность, я бы тебя придушил при рождении. А сейчас уже поздно. Почему вы все вините меня в своих бедах?» — поинтересовался Реджи. «Только потому, что ты в них виноват», — сказал Мордекай. «Эти чертовы двери появились из-за тебя, кстати. Сядь чуть левее, чтобы мне не был виден твой экземпляр». он меня раздражает к своей собственной двери мордыкай сидел спиной. Ты знаешь что оттуда выйдет спросил его рыджигибель сказал мордыкай. тогда я бы предпочел не прозевать тот момент, когда двери откроются. без толку сказал мордыкай с ним справиться невозможно с кем с ним с тем кто выйдет из этой двери доходчиво объяснил мордыкай. «А нельзя ли внести в этот вопрос немного конкретики?» — спросил его Реджи. «Можно!» — ответил ему мордыкай Он снял истекающее соком мясо с огня, разрезал его на два неравных куска и меньше отдал Реджи вместе с куском хлеба. Этого меньшего куска Реджи хватило бы на два дня. «Сколько народу там собралось?» — спросил мордыкай Реджи догадался, что его спрашивают о компании, которую он миновал прошлой ночью. 12 сказал Реджин. — Довольно много. — Почему ты не с ними? — они люблю толпы, — сказал Мордекай. Смерть — дело сугубо личное и индивидуальное. 12 — 12 это еще не толпа. — Больше трех — это уже таки толпа, — сказал Мордекай. — А интеллект толпы равен половине интеллекта самого тупого индивидуума, в эту толпу входящего. «Нельзя ли вернуться к вопросу о том, кто появится из этой двери?» — спросил опять его Реджи. «Молодежь!» — вздохнул Мордекай. «Ничего не знают, самим соображать лень, ждут, пока кто-нибудь старый и мудрый все им на блюдечке преподнесет». «Это ты, что ли, старый?» — уточнил Реджи. «А то! И ты мудрый!» «Ну да!» «Только блюдечко я тут не вижу», — сказал Реджи. «Ну, насколько ты мудрый, объективно ответить ты сам не сможешь. А насколько ты старый?» «Я? Самый старый из живущих ныне стрелков», — сказал ему Мордекай. Реджи вспомнил стариков, с которыми... Которых он поубивал в обители на ступенях храма святого Роланда. Пожалуй, они могли быть постарше Мордекая, только вот к ныне живущим их никак нельзя было отнести». Тем не менее, Реджи скептически отреагировал на заявление Мордекая. «Самый старый, значит?» — спросил он. «Может быть, ты и Гелиад видел?» «Гелиада не видел, врать не буду. А вот с Роландом встречаться доводилось». «Со святым Роландом?» — уточнил Реджи. «Тогда он еще не был святым», — начал Мордекай. «Святым Сомневаюсь, что его вообще можно так называть. Если рассматривать его поведение с точки зрения таки общепринятых моральных ценностей, он был тем еще мерзавцем. Впрочем, я подозреваю, что он до сих пор и и остается. — По-моему, ты малость преувеличиваешь, — сказал ему Реджи. Роланд, конечно, личность легендарная, но я не думаю, что он бессмертен. Я и не утверждал, что он бессмертен, сказал Мордыкай. Я только предположил, что он может быть таки до сих пор жив. Сиё есть абсурд, твердо сказал Реджи. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Хе-хе-хе. сказал Мордыкай. Если бы мне давали доллар каждый раз, когда кто-то говорит: "не может быть", относительно вполне вероятных вещей, У меня было бы уже долларов двадцать, а может быть, даже двадцать пять. — А револьверы? — не сдавался Реджи. — Если святой Ролан жив, то почему его револьверы хранились у нас в Ордене? Что же он за стрелок-то такой без револьверов? — А почему ты думаешь, что это были его револьверы? — спросил Мордекай. — Как-то, — опешил Реджи. — А чьи? — Подозреваю, что не чи, сказал Мордекай. — Это просто копии, подделки. — А «А как же... а но зачем?» «Давай я тебе кое-что объясню, мальчик», — сказал Мордекай. «Вообще-то сия есть секретная и не подлежащая разглашению информация, но раз уж ордену все равно-таки конец, и мы с тобой тоже скоро помрем, как ты думаешь, кто основал наш орден?» «Как кто? Святой Роланд и его ученик Калаш Ворошила?» У Роланда, которого ты постоянно и ошибочно именуешь святым, никогда не был ученика по имени Калаш-таки Ворошила. И немного переиначив фразу, Калаш-Ворошила никогда не был учеником Роланда. — Я не понимаю. — Естественно, ты не понимаешь, — сказал Мордекай. Разговаривая, он с аппетитом ел, и мясной сок тек по его подбородку, капая на черную рубашку и могучую волосатую грудь. тебе много лет рассказывали официальную версию этой истории да и говоря по правде не так уж много осталось людей которые помнят как все было на самом деле не посчитай мои слова ересью нурланд дискейн из гелиада имеет к ордену стрелков примерно такое же отношение хе, как гроза вполне естественное природное явление к многочисленным культам богов Грома. то есть — Гроза, конечно-таки, существует, — объяснил Мордекай, — но ей абсолютно наплевать на людишек, которые кланяются при каждом ударе молнии. Небольшое облачко заслонило собой луну. Наверху что-то сдавленно громыхнуло. — Нечего подслушивать, Зевс, — сказал Мордекай, — а то услышишь что-нибудь еще более неприятное. — Зевс? — переспросил Реджи. Ему доводилось иметь дело с Зевсом, и тот показался стрелку вполне реальным персонажем, а не какими-то там мифами. Как назло, поблизости не наблюдалось ни одного громоотвода. «Расслабься, мальчик, я пошутил. Владение Зевса слишком далеко отсюда. Скорее всего, это кто-то помельче, из местных». Облачко рассосалось. Рэджи облегченно выдохнул. «Роланд — это вполне реальный человек», — заверил его Мордекай. «Занятый реальным делом в другом мире. В нашей Вселенной он был, так сказать, проездом, и у него не было времени, чтобы... <смех> основывать целый орден имени самого себя. Неужели ты никогда не задумывался о назначении нашего ордена? Если бы тебе довелось основывать организацию, дал бы ты ей свое имя, или все же поступил бы немножко скромнее?» «Название могли изменить позже», — сказал Реджи. — Название никогда не менялось, — возразил Мурдекай. Калаш Ворошилла, основавший орден, дал ему имя Роланда, самолично причислив парня к лику святых. — Доказательства, — потребовал Реджи. — Какие тебе нужны доказательства? Сколько лет прошло, никаких улик не осталось. Может быть, ты еще потребуешь предъявить кирпич, которым Каин Авеля завалил? — Этих парней Я не знаю. — сказал реджи Но если ты хочешь, чтобы я тебе поверил, убеди меня при помощи логики. — По большому счету мне пофигу, поверишь ты мне или как, — сказал Мордекай. — Но подумай вот о чем. Что у тебя за револьверы? — Смитен, Вессон, а у тебя? — И у меня таки Смитен, Вессон, — сказал Мордекай. — Но некоторые ребята ходят с кольтами, а револьверы самого Роланда ты видел? — Я даже держал их в руках, — сказал ему реджи Ну да, — — сказал Мордекай. — Я и забыл, кого спрашиваю, и клеймо, какого производителя ты рассмотрел на револьверах Орландо. — На них не было клейма, — сказал опешивший Реджи, вспомнив большие тяжелые револьверы с сандаловыми рукоятями. — А какого они были калибра? — Большого, — сказал Реджи. Честно говоря, тогда ему было не до детального обследования револьверов про стрелка. В его теле наличествовало слишком много свежепроделанных отверстий, а в голове стоял туман. — Большого! — фыркнул Мордекай. — Десять потраченных на обучение лет, несколько веков в качестве странствующего служителя револьвера, и после этого ты можешь сказать только-таки это? — Да я с тобой согласен, у Роланды револьвер очень большого калибра. В нашем мире боеприпасов для таких револьверов попросту не существуют. — И что это доказывает? — спросил ожесточенный Реджи. — Револьверы святого Роланда сделали в другом мире, но что с того? Разве это могло ему помешать основать наш Орден? — Роланд принадлежит другому миру, — сказал Мурдекай. — Ему нет совершенно никакого дела до мира нашего. В его вселенной он совершает вечное странствие в поисках темной таки башни, и когда достигает своей цели, все начинается заново. ланд как солнце вечно совершающее свой путь по небосклону он не может остановиться его странствие гарантирует существование миров в темные таки башни а наша вселенная к мирам темной башни не относится у нас свои заморочки и что в нашем мире роланд является песчинкой той самой песчинкой вокруг которой при благоприятных обстоятельствах может образоваться жемчужина Вот таки калаш Ворошила использовал его фигуру как миф, который он положил в основу нашего ордена. Между прочим, Роланд не одевался во все черное, у него не было другого оружия, кроме его револьверов. И темных очков он тоже таки не носил. — Почему же мы одеваемся в черное? — Черный цвет делает нас стройнее, — ухмыльнулся Мордекай. — Впрочем, ко мне это не относится. Если дирижабль выкрасить черной краской, он все равно не станет дельтапланом. «Все это очень познавательно, хотя и недоказуемо», — сказал Реджи. «Но каким образом это связано с тем, что происходит сейчас?» «Двадцать шесть стрелков погибли за последние полторы недели», — сказал Мордекай. «Я и не думал, что нас осталось так много», — сказал Реджи. «Особенно после того, что увидел в обители. Но что их убило?» «Было нарушено правило номер ноль». — сказал Мурдекай. — О чем ты должен знать больше меня, ибо именно ты его и нарушил? Ты активировал древнее проклятие, которое должно положить конец всему ордену в случае нарушения нулевого правила. Ты вызвал к жизни черного стрелка. — Похоже на какую-то детскую страшилку, — сказал Реджи. — Красная рука, зеленая простыня и всякое такое. А почему он черный? Вроде мы все в черный одеваемся. Или он негр? «Какой ты все-таки неполиткорректный!» — вздохнул Мордекай. «Нет, он не чернокожий!» «Значит, у него черное сердце?» — решил Реджи. «Как его можно убить?» «Никак!» «Стрелков учит, что убить можно кого угодно, нужно только найти способ!» «Нет такого способа!» — сказал Мордекай. «Я могу тебе объяснить, почему его нет, но объяснение займет слишком много времени. А мне, скажу честно, такие лень...» «Так что ты уж поверь мне на слово». «И что ты предлагаешь? Сидеть и ждать, пока откроется одна из этих дверей, и черный стрелок нас положит?» «Примей неизбежность достойна. «Достойная смерть для стрелка — это смерть в бою». «Можешь пострелять в воздух, если от этого тебе станет легче».